Глава двенадцатая Черный дым застилал небо, надежно скрывая выживших от зависших над горящим лесом кораблей. Но даже эта завеса не могла остановить продолжающийся артобстрел, ведущийся с гнева Аллаха. И мне в очередной раз пришлось признать, что тот, кто разработал это орудие, был чертовым маньяком, помешанным на взрывах. Прямо как согнувшийся рядом краснов». «Ух, как бабахнуло!» — с восторгом в глазах проговорил Максим. Остальные, лишь нахмурившись, посмотрели на него, и сейчас я поддерживал общее недовольство. Нам повезло. Хотя это везение было обеспечено глубоким профессионализмом наших пилотов, хорошей организацией эвакуации, достойной подготовкой бойцов штурмовой группы, но и немного моей личной силой. Хотя ладно — Скромность не всегда украшает, так что, по правде, силы пришлось приложить с избытком. Стоило нам рухнуть на поляну, как я объявил о срочной эвакуации, а сам бросился наверх, в башенное орудие. Ангелина не отвечала, и я опасался самого худшего. К счастью, обошлось, взрывом просто перерубило инженерные коммуникации и заклинило люк, но девушка и без моей помощи выбралась наружу. «Вспышка!» Успела крикнуть ангел, откнув пальцем в небеса, и я на одних рефлексах выставил щит. Гигантский снаряд снес его, почти не заметив, но траектория чуть изменилась, и он пролетел мимо, рванув где-то в долине, в километре от нас. «Всем постам! Отходим вверх по склону! Быстрее! Если есть возможность взять оружие, берите на ходу! Остальное бросьте!» — крикнул я в рацию в последний раз, и, схватив девушку, спрыгнул вниз, смягчив приземление прессом. Долго ждать не пришлось. Сразу несколько люков с разных сторон корабля распахнулось, парни с девушками быстро вылезали наружу, не забывая прикрываться щитами. «Где Погоняйло?» — спросил я, заметив, что Николай выбрался, а Кап-2 нигде нет. «Старик что, в корень рехнулся и решил уйти с кораблем? Он еще не настолько обезумел, уничтожает улики и управляемые схемы». — ответил второй пилот. — Если они попадут в руки османам, те смогут расшифровать наши переговоры. — А раньше об этом нельзя было сказать? — гневно посмотрел я на Николая, а затем, вздернув голову, сощурился, чтобы не пропустить вспышку. Из-за черных клубов дыма было почти ничего не разобрать. Но хищный силуэт наклонившегося крейсера я все равно смог вычленить. Главное, чтобы хватило сил. «Последний!» — крикнул Строганов, буквально силком вытаскивая погоняйло из корабля, и в ту же секунду я заметил яркий всполох. Ставить щит не было никакого смысла, а потому я толкнул навстречу снаряду пресс, и он каким-то неведомым чудом вновь изменил траекторию. Вот только теперь взрыв прогремел метрах в двухстах от нас, разметав в щепки деревья. «Ух, как бабахнуло!» проговорил Краснов, но, несмотря на общую озлобленность, отвечать ему никто не стал. Комья земли, камни и щепки, некоторые из которых достигали метровой длины, зависли в щитах группы, не принеся никакого вреда. Но долго наше везение длиться не могло, и все это прекрасно понимали. «Отходим на юг, к месту крушения яхты», — приказал я. «Таран, — прикрывай штыл, пилоты и Шебутнов в центре. Строганов и Ангелина со мной». — Огонь прикрывайте щитами, но не гасите. Идем быстро, не останавливаясь, но стараемся держаться в тени. Если есть вопросы, зададите их потом. Двинулись. Спорить после такой отповеди никто не стал, тем более что до очередного выстрела из главного орудия гнева Аллаха отойти мы смогли только на 300 метров. Но теперь некому было откинуть в сторону снаряд, и он попал ровно в центр корпуса и без того поврежденного перехватчика. «Спей спокойно, друг. Ты это заслужил», — проговорил Погоняйло, оглянувшись. И перекрестил вначале себя, а затем горящие обломки судна. Я такой привязанности не разделял, разве что было очень жаль потраченных на выкуп корабля денег, особенно при том, что он прослужил нам меньше недели. Но если оценивать ситуацию объективно, у нас просто не было ни шанса. Окажись противник только на фрегатах и корветах еще можно было бы думать о победе, но в столкновении с артиллерийским крейсером, о таком даже думать бесполезно. Корабли совершенно разного класса, так мы еще и без вооружения и брони. Если мы собираемся выбраться из этой передряги, лучше двигаться вниз по склону, а не вверх к границе, заметил Строганов, убедившись, что, кроме меня и Ангелины, его возражений никто не услышит. «Нам нужно удостовериться, что князь Давид мертв», — сказал я, не оборачиваясь. «Я могу сделать это сам, в одиночку», — снова попробовал отговорить меня от плана Василий. «Нужно отходить, и как можно скорее». «Над нами сейчас больше десятка вражеских кораблей», — все же решил я объяснить свои планы подробнее. «Пока мы внутри пожара, огонь и дым обеспечивают нам прикрытие как от тепловизоров, так и от обычных камер. А если мы всей толпой попробуем уйти вниз, они просто ударят по площади артиллерии, и я не уверен, что мы такое переживем». «Тогда логичнее разделиться тройками и уходить от места аварии в разные стороны», — сказал Василий, и тут же сам понял, в чем проблема. «Вот только мы у самой границы, и нас ждали. А небольшие группы могут выловить даже обычные войсковые подразделения при поддержке техники». «Именно!» — кивнул я, огибая огненную лужу, идущую вдоль звериной тропы. Когда-то давно здесь прошел оползень, создав естественный перепад высот и разделив растительность небольшим овражком, что и позволило нам обойти пожар по самому краю, не погружаясь в клубы черного дыма. Окажись на нашем месте стандартная команда перехватчика, мы уже были бы мертвы. Гарантированно. Нет, понятно, что тогда мы бы, скорее всего, действовали не в одиночку, а в составе исковой группы или эскадрильи, и, обнаружив превосходящие силы противника, просто отступили бы, предоставляя сражаться кораблям первой линии, тяжелым штурмовым фрегатам, таким же, как разносящие все над нами гнев Аллаха. Но и у нашего положения были явные плюсы. Я сумел отразить несколько выстрелов, которые должны были с запасом уничтожить судно. Замещавшие техников и инженеров бойцы первого штурмового взвода выбрались из пожара без потерь, и даже раненых благодаря щитам не было. Все имели при себе какое-никакое оружие, а таран и строганов даже надели кирасы. Ну что я могу сказать? Я не мудрый, я умный. Как не попадать в трудную ситуацию, пока не понял, но зато встряв, смогу найти из нее выход. «Снижаются!» предупредила Ангелина, но даже если бы она промолчала, не заметить гигантский, пролетевший прямо над нашими головами корабль, было почти невозможно. Турбины двигателей гнали такое количество воздуха, что за кораблем затухшие было очаги пожара вспыхивали с новой силой. «Нас ищут?» «Нет, идут на снижение, и, похоже, к той же цели, что и мы», — проговорил я, глядя в направлении, куда садился фрегат. Мы должны, если не обогнать их, то хотя бы успеть до взлета. Поднажмем. Махнув рукой, я перешел на бег трусцой. В подготовке своих людей и том, что они выдержат двухкилометровый спринт, я нисколько не сомневался. Единственное слабое звено отряда — Погоняева. Тут и возраст играет роль, и то, что я его все же до конца вылечить не успел. Но рядом с каб 2 бежит таран, который в случае необходимости его и на загривке дотащит. Вот только к моменту нашего прибытия стало понятно, что мы все равно катастрофически опаздываем. Рядом с горящим судном уже стоял фрегат, пожарная команда старательно занималась своей работой, а десятки солдат патрулировали периметр. Единственное, в чем нам повезло, я не видел техники или тяжелых резонансных доспехов. Это было странно, но в конце концов перед нами артиллерийский, а не абордажный корабль. Оставив... Большую часть группы я с Василием обошел группировку противника с подветренной стороны, стараясь держаться в тени листвы. Видно было, что солдаты расслаблены, у многих даже магазины к оружию не примкнуты. Стоят, курят, смеются, не особенно всматриваясь в лес вокруг. Настолько верят в собственный корабль или решили, что им ничего не угрожает? «Ну что?» Тихо спросил Василий, когда пожарная команда закончила, и из рухнувшей яхты начали доставать тела. «Убедился?» «Князь мертв. Можем уходить». «Мертв», — кивнул я, разглядывая фрегат, что был раза в два крупней нашего погибшего корвета. Одних башен ПСО я насчитал десять штук. Ну, хорошо, я видел шесть, но вряд ли они с другой стороны располагались асимметрично. Четыре спаренных стомиллиметровых орудия, три пушки калибром побольше и торчащие из корпуса дула главного калибра. Даже не знаю, отсюда казалось, что я в него смогу засунуть голову. Кажется, у меня возник план, еще раз осмотрев солдат, решил я. Нет! Чуть громче, чем следовало, возразил Строганов. Если это то, о чем я думаю, то это полное безумие. И именно потому оно может сработать. — улыбнулся я. — Главное — подгадать момент и сохранить фактор неожиданности. — Все это плохо кончится, — вздохнул Василий, покачав головой. — Прости уж, но ты не коловрат В одиночку их всех вырезать. — Ну так я и не собираюсь делать это в одиночку, — пожал я плечами. — Возвращаемся, надо обсудить с остальными. Насчет этого устроганного возражения не нашлось, но когда дело дошло до разбора плана... Он с грустью понял, что остался в меньшинстве. Остальные, даже погоняяло, к моему великому удивлению, приняли идею на ура. И уже спустя пять минут, разделившись на две группы, мы подошли к месту посадки. Условным сигналом стал взрыв, после которого над уже потухшей яхтой поднялся столб огня и дыма. Большая часть солдат повернулась в ту сторону, но даже после этого за оружие взялись не все — Да уж, расслабила их служба на тяжелом фрегате. Впрочем, нам это было только на руку. Я прыгнул вперед, придав себе ускорение прессам и, перелетев через головы ближайшего поста, обрушился на тройку стоящих ближе к трапу солдат. В этот же момент огонь открыла первая штурмовая. Десяток стоящих по периметру нерадивых охранников тут же рухнули, а остальные начали беспорядочно разбегаться, ища укрытия. Лишь около двадцати противников сообразили, что происходит, и открыли встречный огонь, но мы не собирались задерживаться и тормозить в перестрелке, когда главная цель находилась прямо под носом. А еще у этой цели были пушки, которыми она вполне могла превратить нас даже не в фарш, а в хорошо разбрызганные по большой площади кровавые ошметки. «Заходим!» — крикнул я, рывком добравшись до шлюза и убедившись, что его не смогут заблокировать. Сразу две башни ПСО, находящиеся в нижней полусфере, ожили и открыли огонь, не страшась задеть своих, но мне удалось заклинить механизм ближайший, вбив диск между бронеэлементами. А дальняя не успела отработать попрыгнувшим к трапу ребятам. Таран, прикрывающий подчиненных от автоматного и ружейного огня своим щитом, добежал последним, и на финальном участке уже я защищал его своим конструктом, не позволяя особенно ретивым гранатометчикам добраться до нас раньше времени. Тяжелые пули из противотанковых ружей зависли в подставленном прессе, а в следующую секунду я захлопнул шлюзовую створку за последним из своих людей. «А тут просторней», — заметила не слишком весело Ангелина. «Пока мы без доспехов. Это ни разу не плюс», — пробормотал Строганов, выглядывая в прилегающие к шлюзу коридоры. «Нужно действовать осторожней. Корабль новый. У них могут быть передвижные оборонительные посты, пулеметы, турели. Это не говоря уж о том, что все перегородки закрываются по нажатию кнопки». «Зато можно не бегать по всему кораблю в поисках мостика», — заметил Макс. «Я этот корабль изучал». У них рубка прямо рядом с инженерным отсеком, в центре корабля, для надежности. И каюты экипажа там же. — Отлично. И в самом деле искать не придется. — усмехнулся я, затем шагнул в коридор, совершенно не скрываясь. Противники тут же оправдали мои ожидания, открыв перекрестный подавляющий огонь. По новенькой белой краске коридоров зазвенели пули, оставляя царапины и вминаясь в перпендикулярные поверхности. Мягкие свинцовые пули, не способные пробить обшивку или жизненно важные коммуникации корабля, но при этом не оставляющие ни шанса, атакующим без резонансных доспехов. Зачистить периметр. Леха, Николай, на вас шлюз. Капитана охраняйте, как зеницу ока, приказал я и, показывая пример остальным, двинулся вперед, оставляя тылы на ответственности первой штурмовой. И ребята тарана не подвели. Прекрасно помня, чем закончился мой прошлый штурм, я не собирался крушить все направо и налево. Хоть и излишним гуманизмом не страдал. Перед нами всего лишь люди, солдаты, выполняющие приказы. Вот только они напали на нас в намерении убить и церемониться с ними я не собирался. Пресс и сразу трое бойцов, из-за угла поливающих меня очередями, рухнули под массой пресса. Удара хватило, чтобы выбить из них дух, но не жизнь. Однако в то же мгновение в коридор влетела граната, от которой я легко закрылся щитом. Прогремел взрыв, огненный шар быстро занял весь коридор, выжигая кислород, а потом давление резко упало, создав жуткую в закрытом пространстве ударную волну. У обезвреженных мной солдат кровь потекла изо рта и ушей, а из признаков жизни остались только судороги. Но я вовремя выставил щит, полностью перегородив пространство от пола до потолка и захватив стены. Конструкт отразил появившуюся волну и, кажется, даже усилил ее, пустив в сторону кинувшего гранату солдата, который не успел скрыться за опускающейся перегородкой. Стены выгнулись от взрыва, в паре мест заискрила проводка, но в целом даже свет в коридоре не пропал. Тело неудачливого гранатометчика застряло под перегородкой, которая с гудением двигателей пыталась закончить движение вниз, но стальная кираса бойца не позволяла этого сделать. — Тылы на вас! — крикнул я, ускоряясь. Рывок, и я в подкате, пролетаю в оставшуюся щель, прямо перед удивленными лицами обороняющихся, в очередной раз прятавшихся за углом. Но я даже время на них тратить не стал. Просто ударил прессом, придав себе ускорение и одновременно выбивая из них дух. И пусть молятся, чтобы у них не нашлось товарища, который уже им кинет под ноги гранату. Один коридор сменялся другим. Вой сирены стал чем-то привычным, а голос в динамиках, вещающий на турецком, с каждой пройденной мной секцией становился все более истеричным. К чести обороняющихся, полными идиотами они не были. Сразу закрыли мостик со всех сторон, перекрыв гермостворки. А когда я вышел напрямую в коридор, ведущий к реакторной, меня встретила та самая турель, о которой предупреждал Василий. Когда я оказался на середине прямого длинного коридора, из потолка выдвинулась башня с миниатюрной пушкой. Ни спрятаться негде, ни отступать некуда. Так что я сделал единственное, что пришло в голову — создал пресс у самого ствола. А через мгновение грохот подтвердил правильность этого импульсивного решения. Ствол разорвало, развернув его во все стороны розочкой, а следующий снаряд и вовсе взорвался прямо в казеннике. Не тормозя ни на секунду, я промчался мимо, во время рывка взмахнув кортиком и разрубив, и без того, барахлящую пушку на две неровные половины. Передо мной оставалась только перегородка, защищавшая мостик от штурмового отряда противника, но, в отличие от обычных людей, я видел слабости конструкции. Активировав третий глаз, я пробил резонансным клинком приводы электромоторов, поднимающих двери, а затем прессом начал медленно поднимать ее». Как назло, в этот момент из ближайшего коридора выскочили выжившие защитники, и мне пришлось прерваться, чтобы поставить щит, собирающий пули в одну кучу. Коридор оказался слишком длинным и узким, чтобы использовать ударные конструкты, но я все же сумел одновременно поддерживать и пресс, и щит, заставляя перегородку подниматься. Из рубки раздались полные ужасы крики. Кто-то ругался, явно призывая к спокойствию, какая-то девушка визжала от страха но это лишь придавало мне сил двигаться дальше. А когда дверь дошла до середины, явилась подмога. Ко мне. Плотный заградительный огонь за секунды выбил последних обороняющихся, и в коридор выглянул довольный таран, помахавший мне рукой. — В инженерный! Возьмите его под контроль! — приказал я, наконец, сосредоточившись на открытии двери. Дело сразу пошло быстрее. Шестерни, взвизгнув, поддались — и перегородка спряталась в стену. Громыхнул выстрел, и у меня перед лицом застряла большая, явно предназначенная для пробития резонансных доспехов, пуля. Еще выстрел, я с интересом, рассматривая трясущегося и двумя руками сжимавшего револьвер парня, шагнул на мостик. Раза в полтора больше, чем на безотказном. На мостике было пять рабочих мест, все занятые. Две девушки, в страхе обнимая друг друга, спрятались за спинами мужчин, и лишь капитан оставался в своем кресле. «Ну что, доигрались?» — усмехнувшись, спросил я, одним движением пальцев выбив пистолет из рук парня прессом. На таком расстоянии я мог сжимать конструкт до размера собственного кулака. «Зря вы вторглись на территорию Российской империи. Обещайте, что к нам будут применены правила Женевского соглашения, и мы сдадимся». — проговорил капитан на ломаном русском. — Иначе я взорву корабль! — Убивать вас просто так я не собираюсь. Вы мне не особенно-то и нужны. А вот корабль ваш, вернее, уже мой, очень пригодится. Так что я принимаю вашу сдачу, — усмехнулся я. — Прикажите оставшимся солдатам сложить оружие. Сдайте резонансные кристаллы, и вас не тронут. — Всем сложить оружие мы сдаемся! — — сказал капитан, вынув амулет из приборной панели и поднимая руки. Команду корабля мы разделили на две группы. Капитана и офицеров посадили у стен рубки, изъяв камни резонанса, остальных неодаренных заперли в трюме, предварительно разоружив и связав. В это время за турели ПСО и вспомогательных орудий сели наши бойцы, и у оставшихся снаружи противников началось настоящее веселье. Правда, закончилось очень быстро. За пару минут в радиусе выстрела ничего больше даже пискнуть не могло. — С управлением справитесь? — спросил я, поднявшегося на мостик погоняела. Английская система, — нехотя проговорил КАП-2. — Мы можем быть полезны. Тут же на ломаном английском вмешался капитан захваченного судна. — Этого хотелось бы избежать, — ответил я, совершенно не доверяя захваченным пленникам хотя само их поведение являлось для меня странным. Они ведь, по сути, без боя сдались. — Справимся, — сказал Погоняйло, положив руки на приборную панель. — Потом придется настроить, но в целом ничего принципиально нового. — Александр, можно тебя на минутку? — сказал, заглянув на мостик Строганов. — Ты должен это увидеть сам. — В чем дело? — нахмурился я, но кивнув Тарану, чтобы тот не упускал из вида пленников. — Далеко идти не пришлось буквально в соседнюю дверь. Но прежде чем мы вошли, Василий остановил меня, взяв за плечо. «Ты должен помнить, что экипаж уже сдался. По законам военного времени ты обязан передать их правительству в целости и сохранности», нахмурившись, сказал Динщик, и у меня неприятно засосало под ложечкой. Только после того, как я кивнул, Василий открыл дверь и шагнул в сторону, пропуская меня внутрь. В темном помещении, едва освещенном потолочными лампами, сидели прикованные к реакторным стойкам люди. Мужчины и женщины, молодые и старые. Одна из девушек совсем подросток. Но было у них одно общее — жуткая обреченность в глазах и едва проглядывающая, почти незаметная искорка надежды. — Прибью гадов! — выдохнул я, сев на корточке у ближайшей женщины. Из-за шейника ошейника остались кровоподтеки. Руки и ноги были атрофированы из-за постоянного нахождения в одной позе. Проделав несколько манипуляций, я подошел к следующему пленнику. Мужчина лет сорока, заросший, неухоженный, смотрел с безразличием, и я не сразу понял, что у него нет правой руки по локоть, а левая вывернута под неестественным углом. «Держите себя в руках, барон!» «По законам военного времени...» «Мы не можем ничего сделать», — проговорил Строганов, стоящий у меня за спиной. Капитаны и все офицеры из высшего сословия. Мы обязаны обменять их на наших парней, оказавшихся в плену. А если вы дадите волю своим эмоциям, они погибнут зря». «Освободить всех», — приказал я. «Не получится. Их камни замурованы в реактор, так что мы сможем их вытащить только...» после прибытия в порт», — ответил Василий нехотя. «Прости, Александр, но нам придется их использовать, чтобы добраться до Тефлиса. «Ничего», — пробормотал я, переходя от одного пленника к другому и насильно правя их меридианы. «Потерпите, родные. Скоро мы окажемся дома, а они за все ответят».